Четвертый. Летом этого года удалось и ему впервые напечататься. Об этой публикации он вспоминал с неизменной иронией. Иракли Андроников принял его в газету «Борец РКК», выходившую в Тбилисском военном округе. Акуджава Куджава там работал внештатно, но печатался регулярно. Его первая публикация состоялась 15 июля 1945 года. Сам он рассказал, что долго обивал пороги газеты с лирическими стихами, их не брали, но предложили написать что-нибудь о демобилизации, а ось подойдет. Он за два дня сочинил стихотворение «До свидания с сыны», о котором на майском концерте 83 году года сказал. «Я долго думал, думал, сочинил ужасное что-то, еще хуже тех моих стихов, и его сразу напечатали». Не сказать, чтобы «ужас, ужас, ужас» все-таки...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 Не то чтобы им так не хотелось покидать боевую семью, нежность которой в стихах Куджавы сильно преувеличена, но неизвестно было, что ждет на гражданке. Сам Куджава потом написала об этом гораздо резче в песенке о солдатских спагах. Но не только в том деле, что после возвращения с фронта в нашем доме пахнет воровством, жить по-прежнему в унижении, страхе, тотальной зависимости — Победитель вряд ли и сможет, он настроен иначе. Война дала иную степень свободы, иное представление о своей значимости. Между тем, благодарность к ветеранам родину начала по-настоящему ощущать и щедро проявлять, когда они уже состарились. В 45 пятом году большинство из них ощущали себя примерно так же, как крепостные крестьяне. После войны 1812 года, когда большинство надеялось на волю, а получило одну благодарственную строку,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 Увидев его напечатанным, хоть и под псевдонимом А. Долженов, спешно образованным от слова «долг», он пришел в священнейший восторг. Необходимость псевдонима диктовалась тем, что фамилия Акуджава оставалась в Грузии подозрительной. Так и быть фронтовика, до да еще с ранением, можно принять в университет, но Чтобы печататься, надо было еще доказать благонадежность. Следующее стихотворение —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 Заметим сходный финал в фильме «Летят журавли», где Вероника, отчаявшись встретить Бориса, раздает цветы другим солдатам. Конечно, Калатозов не читал стародавней провинциальной публикации интуитивно найдя тот же самый лирический ход, над которым поныне рыдают зрители всего мира. И сказал, волнуясь, хрипло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 В общем, на фоне ликующей прессы тех лет его поэтический дебют выглядит диссонансом. Лишь 9 августа Куджава впервые печатается в «Бойце» под собственной фамилией. Это стихотворение «Девушки-солдату». «Обнимала залпами гроза, ветром дрыва из песни пели, девичьи усталые глаза, серые солдатские шинели». Стихотворение это примечательно разве что тем, что...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 В этот раз напечатали сразу два его стихотворения «Не позабыть жестоких дней», абсолютно никакое декларативное, «И в край родимой обращенное к медсестре. Здесь интересно главным образом первое обращение Акуджавы к редкому стихотворному размеру, четырехстопному ямбу с доктилическим окончанием, которым он подберет потом одну из лучших своих мелодий «Не клонись-ка ты головушком». Сюжет этого стихотворения — «Прощание с медсестрой, которая спасла солдату жизнь» — расхожий сюжет в советской послевоенной литературе. Появляют здесь и усталые глаза, той далекой, которая крепко любит, верно ждет. Примечательна, однако, фольклорность, которая Акуджава с молодости тяготел. «В край родимой буйной птицею сердце просится мое, —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 Пастернак приехал в Тбилиси в октябре пятого года на празднование столетия смерти Николоза забороташвили Полное собрание стихов, которого он только что перевел. А Куржаве удалось посетить его вечер в Тбилисском союзе писателей. Он запомнил потертый костюм Пастернака и сдержанную манеру чтения. А на следующий день и поговорить с ним, редко по протекции Галактиона. Он пришел к Пастернаку в гостиницу в Тбилиси и полчаса читал свои стихи.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 Многим бескорыстно и тайно помогал. По первой просьбе, но молча, без комментариев, выслушивал молодых. А на вопрос, надо ли поступать в литературный институт, ссылаясь на Пастернак, отвечал «не надо». Впрочем, добавлял уже по-своему «как хотите».